Студия «Медиакнига» представляет Татьяна Михаль «Искушение снежной королевы» Читает актриса Ульяна Галич Пролог «Снежная королева Снежана» У Инессы, моей подруги-феи, определенно великий дар творить вокруг себя хаос. Она гениальный маг, не спорю но ее лаборатория напоминала последствия падения метеорита. Повсюду стояли колбы с бурлящими разноцветными жидкостями, валялись свитки с чертежами, а с потолка свисало нечто, напоминающее гигантскую серебристую медузу. А должны были свисать сосульки. Зря я их, что ли, выращиваю. Я стояла посреди этого хаоса, стараясь не прикасаться ни к чему лишнему, чтобы не испачкать платье из нитей иния. В руках я сжимала верный жезл, элегантный, выдержанный в строгом, минималистичном стиле. «Ваше Величество, смотрите!» Инесса, вся перепачканная в чем-то зеленом, с гордостью указала на высокий в два метра объект, прикрытый бархатным покрывалом. «Это перевернет все магическое сообщество, избавит все миры от скверны!» «Надеюсь, это что-то ледяное, холодное и прекрасное?» — сухо поинтересовалась я. Напомню тебе, у меня от прошлого твоего эксперимента до сих пор в тронном зале бесформенной сугробы. О нет, перед вами зеркало истинной сущности. Оно не показывает внешность, оно отражает душу и исправляет ее. Все уродливое, злое, завистливое оно превращает в доброе и прекрасное. Представляете? Но действует мягко, постепенно. Нужно почаще смотреться и душа очистится. Я представила, и мне стало не по себе. «Милая», — сказала я, стараясь сохранить терпение, «а не приведет ли твое изобретение к тотальной безответственности? Зачем быть добродетельным, если можно пару раз посмотреть в волшебное зеркало и стать святым? Это подрывает саму концепцию личностного роста». «Вы просто осознаете грандиозность замысла!» Инесса с драматическим вздохом дернула за покрывало. Зеркало было действительно большим и олиповатым. Рама была украшена резными розовыми единорогами, которые с невыносимым самодовольством улыбались на того, кто на них смотрел. «Вкус, конечно, у тебя уникальный», — не удержалась я от шпильки. «Это не главное. Главное всегда суть». Энесса подошла ближе. «Взгляните, ваше величество. Вы увидите свою истинную прекрасную душу». Из вежливости я бросила взгляд на поверхность зеркала. Увидела свое привычное отражение, безупречные белые волосы, собранные в прическу, кожу цвета первого снега, глаза холодного, как айсберг голубого оттенка. Все было в идеальном порядке. Никаких изменений. «Ничего не произошло», — констатировал я. «Видимо, моя душа и так безупречна. Я же тебе говорила». «Не может быть!» — Фея с размаху хлопнула ладонью парами. «Оно должно работать, но, видимо, чуточку барахлит». В этот момент одна из резных единорожьих голов отвалилась и чуть не упала мне прямо на ногу. Я взмахнула жезлом, дабы вморозить сей уродливый розовый кусок прямо в пол. Но это было ошибкой. Фея в этот момент с сосредоточенным выражением на лице снова стукнула парами зеркала, и оно накренилось в мою сторону и мой жезл угодил прямиком в центр зеркала. Раздался звук, от которого заложило уши. Тысячи сверкающих осколков разлетелись по комнате. Один из них, самый наглый и шустрый, метнулся прямиком ко мне, вонзился мне в грудь. Я почувствовал не боль, а странный толчок. И тут началось. Сначала по щекам потекло что-то теплое и соленое. Слезы? Я оплачу? Последний раз это случилось, когда... А вот никогда этого не было. После слез меня бросило в жар. В жар! Я, снежная королева, снежану, у которой даже постель выточена из вечного льда, ощутила жар. В ушах зазвучал какой-то навязчивый мотивчик, и я с ужасом осознала, что хочу напевать его вслух. А еще мне вдруг до боли захотелось обнять Инессу. Обнять! «Какой ужас!» «Что... что со мной происходит?» прошептала я, и голос мой дрогнул. Я отшатнулась к стене, которая была из гладкого льда, и взглянула на свое отражение. Мои прекрасные ледяные голубые глаза, в которых веками отражались звезды и метели, сменили цвет. Теперь они стали зелеными, теплыми, как летний лес, глупыми и паникующими, как у олененка, впервые увидевшего волка. На моих белых мраморных щеках заиграл настоящий румянец. Я выглядела, как расцветающий весенний луговой цветочек. Это было ужасно. Инесса издала звук, средний между визгом и стоном, потеряла сознание и рухнула на пол с изяществом мешка со снегом. В дверь просунулась махнутая голова моего верного снежного барса, умника. «Опять эксперименты?» Меланхолично поинтересовался он, окидывая взглядом блестящие осколки, бесчувственную фею и меня, королеву вечной зимы, с лицом перепуганной невесты и глазами цвет весенней травы. Он тяжело вздохнул. «Ну вот, доигралась фея. Опять придется все разгребать. И чем это тебя, величество, угораздило?» «Я... я не знаю», — выдавила я чувство, как внутри моего сердца Распускается нежный щемящий бутон, наполняя меня дурацким, паническим и совершенно неприличным желанием любить. И чтобы меня любили в ответ. «Беда», — констатировал умник и принялся вылизывать лапу. «Теперь я у меня из-за нервов шерсть клочьями лезть начнет. Прямо катастрофа какая-то произошла». Он был прав. Это была самая ужасная катастрофа за всю историю моего правления. Хуже сбежавшей метели в июле. Хуже, чем глобальное потепление. У меня в груди поселилась сна.